понижение авторитета великого князя Московского и Владимирского, которое привело к уменьшению ранее достигнутого уровня национального единства, было другим неблагоприятным фактором этой ситуации. На самом же деле, Русь сумела восстановить свою автономию и поддержать национальное объединение значительно быстрее, чем того можно было ожидать. То, что ход истории – оказался для Руси более благоприятным, чем казался в начале, не было результатом, или, по крайней мере, не только, ее собственных усилий, а явилось следствием вмешательства Третьей Силы, Среднеазиатской империи Тамерлана, Тимура, следствием ее победы над Золотой Ордой и последующим возобновлением процесса дезинтеграции внутри самой Золотой Орды. Открытый конфликт между Тахтамышем и Тимуром начался через четыре года после того, как Тахтамыш захватил Москву. Однако разногласия этих двух правителей стали очевидны с 1383 года. Конфликт имел два аспекта – личностный и геополитический. Хотя Тахтамыш был обязан Тимуру своими первыми успехами, после победы над Русью он стал с собственной точки зрения более могущественным властелином, чем его сюзерен, и повел себя как независимый хан. Еще в 1383 году он приказал отчеканить монеты со своим именем в Хорезме, который Тимур тоже считал под своим сюзеренитетом геополитически столкновение государства тахтаыша и империи тимура являлось возрождением старого антагонизма между золотой ордой и империей ильханов конца 13 и 14 веков сходство дипломатических тенденций старой и новой борьбы ясно показывает попытка тахтаыша заручиться поддержкой мамлюков В 1385 году он отправил в Египет послов для подготовки пути к союзу, точно так же, как это делали предыдущие Джучиды. Двумя основными регионами, оспариваемыми Золотой Ордой и Среднеазиатской империи, являлись Хорезм в Центральной Азии и Азербайджан в Закавказье. Оба были автономны, когда между Тимуром и Техтамышем Начался конфликт. Каждый управлялся местной династией. Хорезм – суфисами, Азербайджан – джелаиридами. В 1385 году Тимур совершил поход против Азербайджана. Хотя он и разбил войска джелаирида у султании, он не закончил завоевание страны, а скоро возвратился в Персию. Поход Тимура проявил слабость правителей Азербайджана, и Тахтамыш решил воспользоваться ситуацией. Зимой 1385-86 годов Тахтамыш захватил тибриз тем же приемом, при помощи которого он тремя годами раньше обманул москвичей. Город был разграблен и разрушен так же тщательно, как Москва. Этот набег раскрыл Тимуру глаза на серьезность опасности, угрожающей ему со стороны Золотой Орды. Как только Тахтамыш ушел на север, Тимур с сильной армией появился в Азербайджане. Зимой 1386 87 годов в Дагестане передовые войска Тимура вступили в битву с армией Тахтамыша. Хотя исход сражения был неясен, Тахтамыш приказал отступить. Нет сомнений, что с самого начала схватки двух монгольских правителей русские князья, располагавшие полной информацией о происходящем в Золотой Орде, осознали значение зарождающегося конфликта для монголо-русских отношений. Любая проблема в Золотой Орде могла означать ослабление монгольского контроля над Русью. Первым, кто извлек выгоду из новой ситуации, был сын великого князя Дмитрия Василий Московский, которого держали в Орде в качестве заложника. Осенью 1386 года он бежал с помощью некоторых